Глава 89. Самая великая сила. Пожалуйста, сказала Шейла Фонтана, трогая сестру за плечо. Можно я? Подержу это опять. Сестра сидела на матраце на полу и пила отвратительный суп который принесли охранники несколько минут назад. Она взглянула на свон, который сидел рядом с ее собственной чашей водянистого завтрака, и затем она подняла тонкое одеяло, которым был задрапирован нижний край матраца. Внизу матраца было прорезано отверстие и удалено немного наполнителя. Она отодвинула от себя изношенный кожаный футляр, предлагая его шейле. Глаза другой женщины загорелись, И она села на пол так же, как дети это делают в рождественское утро. Сестра смотрела, как Шейла торопливо расстегивает молнию на футляре. Шейла забралась в него, и ее рука вылезла обратно, держа стеклянное кольцо. Темно-голубой огонь прорвался через него, озарив на мгновение все вокруг, а затем исчез. Темный голубой свет вызвал учащенное сердцебиение у Шейлы. Оно сегодня ярче. — сказала Шейла. Ее пальцы нежно ласкали стекло. Осталось только одно острие стекла. — Вы не думаете, что он сегодня ярче? — сказала Шейла. Ее пальцы нежно ласкали стекло. Осталось только одно острие стекла. — Вы не думаете, что он сегодня ярче? — Да, — согласилась Свон. — Я думаю, что да. — О, это так красиво, так красиво! Она протянула его сестре. «Заставь его быть ярким!» Сестра взяла его, и как только ее рука приблизилась к его холодной поверхности, драгоценные камни вспыхнули, и загорелся огонь вдоль золотистых нитей. Шейла смотрела на это пораженное, и в этом чудесном свете ее лицо теряло свою суровость, линии и морщины смягчались, груз лет исчезал. Она все же сделала это тогда, когда сестра рассказала ей о нем в первую ночь. Она вышла в поле и нашла могильную доску, гласящую «Расти Виттерс». Грузовики, бронированные машины катились по полю, и солдаты насмешливо звали ее, но ничто из всего этого не беспокоило ее. Сначала она не могла найти указатель и бродила взад-вперед вдоль поля, ища его, и упорно продолжала искать, пока не нашла. Все еще торчавшие из земли, но уже неустойчиво наклоненные в одну сторону, и весь растрескавшийся. Следы шина ставили зигзаги везде вокруг него, а возле лежал мертвый человек с простреленным лицом. Она опустилась на колени и начала разрывать маслянистую грязь. И потом, наконец, увидела торчащий край кожаного футляра и вытащила его. Она не стала открывать футляр, а спрятала его под пальто так, чтобы никто не смог отнять его у нее. Затем она сделала еще одну вещь, о которой просила ее сестра. Она вытащила указатель из земли и отнесла его далеко от того места, где он был первоначально, и там оставила его лежать в грязи. Держа футляр под полой своего тяжелого пальто и пряча свои грязные руки, она вернулась в трейлер. Один из охранников выкрикнул. «Эй, Шейла, мне как заплатить или сегодня это бесплатно?» Другой охранник попытался схватить её за грудь, но Шейла проскользнула внутрь и захлопнула дверь перед его хитрым лицом. «Так красиво!» — прошептала Шейла, когда смотрела, как светится драгоценный камень. «Так красиво!» Сестра знала, что Шейла в восторге от стеклянного кольца, и она очень хорошо хранила их секрет. За это время, что они были вместе, Шейла рассказала сестре Свон о своей жизни до 17 июля и как полковник Маклин и Роланд Кронингер напали на них с Руди на земле грязных бородавочников, на берегу Великого Солёного озера. Она больше не слышала детского плача, и Руди не преследовала её в кошмарах. Когда бы ребёнок не начинал плакать, Свон всегда была рядом и заставляла младенца замолчать. «Так красиво!» — шептала она. Сестра с минуту смотрела на Шейлу, а потом отломила последний выступ стекла. «Вот», — сказала она, протягивая кусочек кольца, переливающийся ярким, изумрудно-зелёным и сапфирно-голубым, и дала его Шейле. Все женщины просто смотрели на него. «Возьми», — предложила сестра, — «он твой». «Мой?» «Да, я не знаю, что у нас впереди. Я не знаю, где мы будем завтра или через неделю. Но я хочу, чтобы это было у тебя. Возьми его». Шейла медленно подняла руку. Она колебалась. И сестра сказала, «Бери!» Тогда Шейла взяла его, и цвета сразу же снова потемнели до темно-синего. Но глубоко внутри стекла появился маленький рубиново-красный отблеск, как пламя свечи. «Спасибо! Спасибо тебе!» — сказала Шейла, почти покоренная. Ей не приходило в голову, что это могло стоить многие сотни тысяч долларов в том мире, который был раньше. Она любовно провела пальцем по крошечной красной вспышке. «Оно станет ярче, не так ли?» – спросила она с Надеждой. «Да», – ответила сестра, – «думаю, станет». А потом сестра обратила своё внимание на свон, и она знала, что время пришло. Она вспомнила кое-что, что сказал ей старьёвщик – когда он захотел увидеть, что у нее внутри футляра. «Мы не можем вечно держать вещи, мы должны расставаться с ними». Она вдруг поняла, что знала, чем было стеклянное кольцо. Знала это давно. Теперь, когда отломали последний шип, оно было даже более чистым. Знала это и Бет Фелпс много лет назад в разрушенной церкви, когда кольцо напомнило ей о статуе свободы. «Это должно быть корона, не так ли?» — спросила Бет. Человек с алым глазом тоже понимал это, когда спрашивал у неё, где оно. «Кольцо, корона?» — сказал он. «Корона». И сестра знала, кому эта корона принадлежала. Она знала это с тех пор, как нашла свон в Мэри's и увидела, как растёт новая кукуруза. «Нельзя вечно держаться за вещи», — думала она. «Но ох, она очень, очень сильно хотела этого». Стеклянная корона стала целью всей её жизни. Она заставила её подняться и идти вперёд шаг за шагом по этой кошмарной земле. Она цеплялась за корону с ревнивой страстью леди Нью-Йорка. И она и проливала свою кровь, и забирала чужую, чтобы защитить её. А теперь время пришло. Да, сейчас пора. Потому что для неё дорога на ощупь закончена. Когда она смотрела в стекло, она видела красивые драгоценности и нити золота и серебра, но ничего больше. Ее путь наугад пройден. Это Свон сделает следующий шаг. Сестра поднялась смотраться и приблизилась к Свон, держа сверкающее стеклянное кольцо перед собой. Свон обнаружила, что это был тот образ, который она видела в магическом зеркале Расти. «Встань!» — сказала сестра. Ее голос задрожал. Свон встала. «Это принадлежит тебе», — сказала сестра. «Это всегда принадлежало тебе. Я была просто хранителем. Но я хочу, чтобы ты помнила одну вещь и крепко помнила. Если чудо может превратить обыкновенный песок в нечто подобное этому, тогда просто подумай. Только помечтай, во что оно может превратить людей». И она водрузила корону на голову Свон. Она превосходно подошла ей. Внезапно золотой свет вспыхнул вокруг короны, пошел на убыль и вспыхнул снова. Бриллиантовый блеск заставил обеих, сестру и Шейлу, прищуриться. А глубоко в золоте переливалось множество цветов, сияющих, как сад в солнечном свете. Шейла зажала рот рукой. Ее глаза были вытаращены, и она начала одновременно и плакать, и смеяться, когда цвета освещали ее лицо. Сестра чувствовала излучаемый жар, как будто ей в лицо било солнце. Он стал настолько ярким, что она была вынуждена отступить на шаг. Ее рука поднялась, чтобы заслонить глаза. «Что происходит?» – спросила Свон, сознающая сияние и покалывающее чувство теплоты на своей голове. Она была испугана и стала снимать корону, но сестра сказала «Нет! Не трогай ее!» Золотой огненный свет начал струиться по волосам Свон. Свон стояла так неподвижно, как будто удерживала в равновесии книгу на своей голове, перепуганная до смерти, но и восхищенная. Золотой свет снова вспыхнул, и в следующее мгновение показалось, что волосы Свон в огне. Свет распространялся от завитков по ее лбу и щекам, а потом лицо Свон стало маской света. Прекрасный и пугающий образ, который почти поверг сестру на колени. Сильное свечение распространялось по горлу и шее Свон и начало кружиться, как золотой дым, вокруг ее плеч и рук, стекая по ее кистям и вокруг каждого пальца. Сестра приблизилась к Свон. Ее рука вошла в свечение и дотронулась до щеки Свон. Она почувствовала, как будто тронула бронированную плиту, хотя все еще могла различить размытые черты лица Свон и глаза девушки. Пальцы сестры не смогли достичь кожи Свон ни на щеках, ни на подбородке, ни на лбу, нигде. «О, Господи!» — сказала сестра, потому что она поняла, что корона создает броню из света вокруг тела Свон. Она покрыла ее почти до пояса. Свон чувствовала себя так, будто стояла в центре факела, но тепло не было неприятным, и она видела огненное отражение на стенах и лицах сестры и шейлы только в виде легких золотых оттенков. Она посмотрела на свои руки и увидела, что они охвачены пламенем. Она пошевелила пальцами, но они прекрасно себя чувствовали. Ни боли, ни о немелости, ни какого-либо другого чувства. Свет двигался вместе с ней, прилипнув к ее телу, как вторая кожа. Огонь стал сползать к ее ногам. Она вся в коконе света подошла к зеркалу. Увидев то, во что она превратилась, она не выдержала этого зрелища, это было слишком. Она потянулась, сжала корону и сняла ее с головы. Золотое сияние спало почти сразу. Оно пульсировало, пульсировало, и броня света испарилась, как относимая ветром дымка. Потом Свон стала тем, кем была раньше, простой девушкой, держащей кольцо сверкающего стекла. С минуту она не могла говорить. Потом она протянула корону сестре и сказала, «Я, «Я думаю, ты бы лучше сохранила это для меня». Сестра медленно подняла руку и приняла его. Она вернула корону в футляр и застегнула. Потом, двигаясь, как во сне, она подняла одеяло и положила футляр обратно в матрац. Но в ее глазах все еще полыхало золотое пламя, и как долго она бы не жила, она никогда не забудет того, чему только что была свидетельницей. Ее интересовало, что бы случилось, если бы для эксперимента она сжала бы кулак и ударила бы свон по лицу. Она не хотела пострадать, разбив костяшки пальцев, чтобы обнаружить это. Отразит ли броня лезвие ножа, пулю, шрапнель? Из всей той силы, которой обладало стекло, она знала, что это наибольшее, и эта сила охраняет одну лишь свон. Шейла держала свой собственный кусочек короны перед своим лицом. Красный отблеск стал сильнее, она была уверена в этом. Она поднялась и тоже спрятала его матрац. Наверное, 30 секундами позже раздался громкий стук в дверь. «Шейла!» – позвал охранник. – «Вы готовы ехать?» «Да», – ответила она. – «Да, мы готовы». «Там всё в порядке?» «Да, отлично». «Сегодня я буду за рулём. Мы выйдем на дорогу через 15 минут». Загремела цепь, когда её обмотали вокруг дверной ручки и через дверь. Потом раздалось твёрдое щёлканье висячего замка. «Теперь вам здесь прекрасно и надёжно». «Спасибо, Дэнни», — сказала Шейла. И когда охранник ушёл, Шейла опустилась на колени на пол рядом со Свон и приложила руку девушки к своей щеке. Но Свон была целиком погружена в размышления. В её сознании возникали видения зелёных полей и фруктовых садов. Это были видения того, что будет, или того, что могло бы быть. Она видела фермы-тюрьмы, поля, обрабатываемые рабами и машинами-роботами, или это были места свободные от колючей проволоки и жестокости. Она не знала, но понимала, что каждый метр, который они проезжают, приближает её к ответу, каким бы он ни был». В главном пункте Маклина проводилась подготовка к дальнейшему продвижению. Доклады по распределению топлива от механической бригады лежали на его столе. И Роланд стоял рядом с другом перед картой Западной Вержинии, прикрепленной к стене. Красная линия отмечала направление их продвижения по шоссе номер 60. Роланд стоял так близко к другу, как только возможно. Его мучил жар и холод, который исходил от того мужчины, был ему приятен. Прошлой ночью боль в голове почти свела его с ума, и он мог поклясться, что чувствовал, будто кости перемещались под бинтами. «У нас осталось только девять бочек», — сказал Маклин. «Если мы не найдем еще бензина, нам придется начать оставлять технику». Он оторвался от сообщений. «Эти проклятые горные дороги приведут к перегрузке двигателей, нам придется тратить больше горючего». «Я ещё раз предлагаю отказаться от этого похода и пойти поискать горючее». Они не ответили. «Вы меня слышите? Нам нужно больше бензина, прежде чем мы начнём». «Что это сегодня с полковником Маклином?» Друг повернулся к нему, и Маклин, дрожа от ужаса, увидел, что лицо этого человека опять изменилось. Его глаза стали щёлками, волосы почернили и спадали до плеч. Его тело стало бледно-жёлтым И Маклин увидел маску, которая напомнила ему о Вьетнаме и о той яме, где вьетнамцы вымещали на нем свою ненависть. «У полковника Маклина есть какие-то другие первоочередные задачи». Язык Маклина стал тяжелым, как свинец. Друг подошел к нему, его вьетнамское лицо скалилось. «Единственная задача полковника Маклина состоит в том, чтобы доставить нас туда, куда мы хотим ехать». Его акцент с правильного английского снова поменялся на охрипший американский. «Итак, нам придется избавиться от грузовиков и всякого дерьма». «Так что?» «Тогда мы не сможем перевести столько солдат и запасов, если оставим грузовики, я имею в виду, мы каждый день теряем силу». «Ну, мы сделаем то, что вы говорите, а потом...» Друг пододвинул к себе другой стул, повернул его и уселся, скрестив руки на спинке стула. И где мы будем искать бензин? Я, я не знаю, мы поищем. Вы не знаете. А вы знаете, как далеко те города, в которые вы вторгались, когда бензин был на нуле. Итак, вы хотите вернуться на проторенные дороги и ездить там до тех пор, пока в каждом грузовике и в каждой машине совсем не останется бензина. Он повернул голову в другую сторону. Что ты скажешь, Роланд? Сердце Роланда подпрыгивало каждый раз, когда друг обращался к нему. Лихорадка затуманивала его сознание, и во всем теле чувствовалась вялость и тяжесть. Он все еще был рыцарем короля, но кое в чем он был неправ. Полковник Маклин не был королем, точнее, он не был его королем. О, нет! Мужчина, который сидел на стуле перед столом Маклина, и был король. Неоспоримый, единственный и настоящий король, который не ел и не пил который никогда не оправлялся и не мочился, как будто у него не было времени на такие земные дела. Я скажу, что мы должны двигаться дальше». Роланд знал, что много бронированных машин и грузовиков уже остались позади. Танк разбился два дня назад у Мэри Зрест, и несколько миллионов долларов, которые стоила машина дядюшки Сэма, оставлены на дороге Миссури. «Мы идём. Мы должны выяснить, что на той горе». «Зачем?» – спросил Маклин. – «Для чего это нам?» – «Я говорю мы...» Молчать – «Молчать!» – приказал друг. Узкие вьетнамские глаза вбуравились в него. «Мы должны снова пройти через это, полковник. Роланд чувствует, что брат Тимати видел подземный комплекс на горе Ворвик, укомплектованный оперативным электронным оборудованием и главным во всем этом комплексе компьютером». «Сейчас необходимо знать его мощь и какую цель преследует этот комплекс. Я согласен с Роландом, что мы должны выяснить это». «Там, к тому же, может быть, бензин», — добавил Роланд. «Верно. Итак, путь к горе Ворвик, быть может, решит наши проблемы, да?» Маклин отвел глаза. В его сознании всплыл образ девушки, болезненно красивый. Он видел её лицо ночью, когда закрывал глаза, — как видение из другого мира. Он не мог удерживать своё собственное воображение, когда бодрствовал. «Да», — ответил он тихим, спокойным голосом. «Я знал, что ты не заставишь себя долго упрашивать, братец», — сказал друг высоким голосом проповедника-южанина. Раздавшийся шум заставил друга повернуть голову. Роланд падал. Он оцепился за карту, чтобы удержаться, и, потянув половину карты вместе с собой, упал на пол. Вдруг ухмыльнулся. Ну вот, устроил погром. В это мгновение Маклин ринулся вперёд и хлопнул ладонью правой руки по черепу чудовища, вонзив ногти глубоко в голову твари, которая отобрала у него армию и превратила его в гнусавого труса. Но эта мысль даже не успела пронестись ещё в его голове, и он не успел приступить к действию, как маленькое окошечко открылось сзади, в голове друга, около четырех дюймов выше затылка. В отверстие смотрел алый глаз с серебряным зрачком. Маклин замер, обнажив зубы в гримасе. Алый глаз внезапно съежился и исчез. И голова друга снова повернулась к нему. Он сердечно улыбался. — Пожалуйста, не принимай меня за дурака, — сказал друг. Что-то ударило по крыше трейлера. Мягкий стук. Бум! Потом еще бум! Бум! В следующие несколько секунд бухающий шум прошел, казалось, по всей длине трейлера, мягко сотрясая его из стороны в сторону. Маклин поднялся на ватных ногах и, обойдя вокруг стола, направился к двери. Он открыл ее и замер, глядя на град величиной с мечи для гольфа, который сыпался со свинцового неба, ударяясь грохоча по ветровым щитам, крышам техники, припаркованный вокруг. Гром эхом отражался в тучах, как звуки турецкого барабана в бочке, и электрическое голубое копье света ударило куда-то в далекие горы. В следующую минуту град прекратился, и потоки черного холодного дождя начали падать на лагерь. Высунулся ботинок и ударил его по пояснице. Он потерял равновесие и покатился к основанию лестницы, где вооруженные охранники взирали на него оглушенные и удивленные. Маклин поднялся с коленей, в то время как дождь бил ему в лицо и стекал по волосам. Друг стоял в дверном проеме. — Ты поедешь в грузовике рядом с водителем, — объявил он. — Теперь это мой трейлер. — Стреляйте в него, — орал Маклин, — стреляйте в ублюдка. Охранники колебались. Один из них... Поднял свой М-16 и прицелился. Ты умрешь через три секунды, пообещала охраннику чудовище. Охранник вздрогнул, посмотрел вниз на Маклина, а потом опять на друга. Он резко опустил винтовку и шагнул назад, вытирая дождь с глаз. Помогите полковнику укрыться от дождя, командовал друг. Потом передайте приказ. Мы трогаемся в путь через десять минут. Каждый, кто не будет готов, останется. Он закрыл дверь. Маклин отверг помощь, поднимаясь на ноги. «Это моё!» — кричал он. «Ты не можешь отнять это у меня?» Дверь оставалась закрытой. «Ты не заберёшь это у меня!» — сказал Маклин, но больше никто не слушал его. Двигатели начали ворчать и рычать, как просыпающиеся звери. В воздухе стоял запах бензина и выхлопов, а дождь пах серый. «Ты не...» — прошептал Маклин и потом направился к грузовику, который тащил штабной пункт, в то время как дождь, словно молотком, бил по его плечам.